Часть вторая. Как нужно извиняться? Глава четвертая. Шаг первый. Ничего не делай, просто будь рядом. Хотя эта книга о том, как эффективно приносить извинения, первый шаг вовсе не подразумевает непосредственно слова. Он направлен на умение слушать. Смысл первого шага в том, чтобы внимательно выслушать собеседника. Так вы сможете понять, какую боль ему причинили. Время высказывать свою точку зрения и делиться мнением еще не наступило. Ваши благие намерения и встречные жалобы тоже могут подождать. На первом этапе оправдание собственной вины или избавление от стыда не ваша цель. Если вы действительно хотите извиниться, то первый шаг совсем не о вас. Он необходим для того, чтобы понять, что чувствует человек, которому вы причинили боль. Марго, стильная женщина средних лет, зашла как-то ко мне в офис с пачкой писем. Я не видела ее лет 10 с момента, когда нам удалось справиться с эмоциональными последствиями ее развода. За время терапии она вернулась в прежнее устойчивое психологическое состояние и не была заинтересована в дальнейшей работе. На этот раз она обратилась из-за неприятной ситуации с ее близкой подругой Энни. Та не хотела или не могла простить Марго, даже несмотря на то, что моя клиентка извинилась и не один раз. Я вспомнила, что именно Энни поддерживала ее во время развода. Однажды я даже видела ее в приемной, она подвозила Марго. Эти двое были очень близки и шутили, что будут жить вместе, как старые леди, когда переживут своих мужей. С компетентностью профессионала, прямо и уверенно, Марго описала, как была смущена и раздражена поведением подруги, которая отгораживается от нее. Как оказалось, полгода назад Марго поссорилась с Энни из-за ситуации с их общей подругой. Однажды та неприятно отозвалась о Марго в присутствии Энни, которая вместо реакции предпочла отмолчаться. По старому сценарию Марго сказала, что чувствовала себя огорчённой и подавленной очень долгое время, а потом вместо того, чтобы открыто поговорить, написала письмо о том, что обижена и хочет взять паузу в общении. Энни тут же ответила, что готова поговорить и исправить ситуацию, что только разгневала Марго. Она ведь прямым текстом дала понять, что не желает общаться. Я прочла всю переписку, включая второе беспардонное письмо Энни. В нем она призналась, что эта размолвка причиняет ей сильную боль из-за печальной семейной истории. Еще в юности, вскоре после смерти родителей, от нее отвернулись остальные родственники. Также ей не принесла теплые слова извинения и попросила общаться хотя бы иногда. Растущее недовольство Марго было видно по общению на повышенных тонах. В ответ она пригрозила, что закроет на замок все окна и двери, если та решит заявиться а потом заблокировала ее во всех социальных сетях. Марго казалось, что она просто позаботилась о себе, когда единолично решила, как лучше всего поступить в такой ситуации. Обращаясь ко мне, она надеялась, что я помогу пролить свет на то, что ею было упущено. Мое сердце чувствовало, что, возможно, Марго причинила энни больше боли, чем могла предположить. После нескольких месяцев без общения гнев Марго на давние обиды поутих, и она отправила Энне дружелюбное и оптимистичное сообщение, в котором говорилось «Сможем встретиться в ближайшее время? Я скучаю по тебе». Она ожидала, что подруга почувствует облегчение и будет рада снова увидеться с ней, но ответом было лишь краткое спасибо. После того, как Марго написала по электронной почте «Прошу прощения за нашу паузу, но ты же знаешь, как я была расстроена», Энни не отвечала целую неделю. Затем она написала «Я не знаю, что нужно сделать, чтобы мы могли общаться как прежде. Для начала предлагаю поговорить и обсудить какие-то правила или что-то в этом роде». Удивлённая и сомневающаяся в том, что ей дальше делать, Марго пришла ко мне и рассказала эту историю. Во второй раз, когда мы встретились, она принесла последнее письмо Энни, в котором говорилось «Я не готова встретиться и делать вид, что ничего не произошло». Марго была озадачена. «Я не понимаю. Знаю, что прекращать общение — не лучший способ уладить конфликт, но я же попросила прощения. Чего еще она от меня хочет?» Это был правильный вопрос. Открытие для меня. «Сказать, что вам жаль хороший шаг — но должно случиться и еще кое-что. Вы должны не просто спросить, но еще и выслушать. После ошибки первое, что многие из нас автоматически делают, говорят «прости меня». И мы искренне надеемся, что это все, что нужно, но даже волшебные слова можно сказать так, как будто вам пришлось это сделать, так как вы думаете, что это некий код, решающий все проблемы. Но даже если эти слова были произнесены с искренней попыткой наладить отношения, зачастую их недостаточно. Если просить прощения, не разобравшись в причине обиды, можно извиниться не за то, в чем вы действительно виноваты. Комик Луи Си кей допустил эту ошибку после того, как в 2017 году несколько женщин впервые обвинили его в сексуальных домогательствах. Сначала он извинился не перед той женщиной и не за тот проступок. После этого Луи решил, что правильнее будет сначала внимательно выслушать, чтобы понять и все сделать как нужно. Позже мы узнали, что, к сожалению, тогда он тоже, скорее всего, слушал невнимательно. Слушать — значит примерять на себя чувства другого. Поэтому многим из нас легче действовать, чем терпеливо молчать. В итоге первый шаг оказывается намного сложнее, чем просто сказать «прости». Когда вы просите кого-то рассказать о его боли, можете услышать то, о чем даже не подозревали, потому что люди редко видят собственные ошибки. Полученные ответы могут вызвать у вас чувство вины или стыда. Одна только мысль об этом заставляет чувствовать себя неловко и защищаться. Кроме того, спрашивая и слушая, вы испытываете сочувствие к другому человеку. Такое обилие чувств может показаться непривлекательным, нежелательным. Соблазн пропустить этот шаг понятен. Однако это основа, на которой построено все остальное. Задача состоит в том, чтобы отбросить наше защитное сопротивление и вернуть понимание. В своей дружбе Марго и Энни еще не создали психологическую безопасность, атмосферу в которой не только нормально, но и желательно давать обратную связь, включая негативную. Людям нужна помощь, чтобы до конца понимать, как они влияют друг на друга. Как я уже говорила, люди очень плохо осознают свои ошибки и их влияние. Марго знала, что сделала, но не оценила, как сильно это повлияло на подругу. Как и многие, она не только не осознавала, что пережил другой человек, но и не знала, как спросить об этом. Распространенное заблуждение заключается в том, что нужно лишь подумать о другом человеке, и вы тут же поймете его. Эта стратегия подходит для некоторых целей — усиления альтруизма, уменьшение стереотипов. Но даже если у вас сильная интуиция, догадки имеют большие ограничения. Оказывается, для полного понимания точки зрения другого человека необходимо что-то большее, чем воображение. Требуется реальная информация. Получить ее можно, только спросив этого человека. В отчете за 2018 год, основанном на 25 исследованиях почти 3000 человек, ученые обнаружили – Люди, пытавшиеся принять чужую точку зрения, были менее точны. Хотя зачастую они были более уверены в своих знаниях. Экспериментаторы просили людей определить мысли, чувства и предпочтения других людей от незнакомцев до супругов. Их просили угадать эмоции других людей по фотографиям или видео или предсказать, какие действия понравятся их партнерам или какие мнения они поддержат. Те, кого специально попросили сначала посмотреть на мир глазами другого человека, были менее точны, чем те, кто просто занимался догадками. Исследователи пришли к выводу, что даже с людьми, которых вы хорошо знаете, воображение чужого опыта не поможет вам понять его полностью. Чтобы узнать точку зрения другого человека, вы должны спросить его. Авторы назвали это принятием точки зрения. Его можно добиться, задавая вопросы. Цель здесь — большее взаимопонимание и сочувствие. Как пишет автор и эссеист Лесли Джеймисон, сочувствие требует и воображения, и умения задавать вопросы. Оно требует понимания, что вы ничего не знаете. Спросите человека, и это поможет вам узнать его точку зрения на события в отношениях, которые вы могли не заметить. Такие знания могут помочь вам сблизиться и вместе найти способы противостояния давним стереотипам. Чтобы понять, что между ними произошло, Марго должна была лишь спросить у Энни. Трудности, с которыми сталкивается большинство из нас в понимании точек зрения других людей, еще больше усугубляют поляризацию политических и социальных различий. Мы не знаем, как думает другая сторона, и часто не проявляем любопытства, чтобы лучше понять. Мы, кажется, даже не знаем, что мы не знаем. Чтобы разглядеть другую сторону через пропасть, Питер Вейнер, старший научный сотрудник аналитического центра «Этика и общественная политика», советует быть эпистемологически скромными, то есть признать, как много мы не знаем о других людях. Так как мы часто не знаем опыта других людей и не видим собственные ошибки, эти самые люди должны нам на них указать. Это как в вождении. Мы не можем избавиться от слепой зоны, но как ответственные водители мы должны постоянно помнить о ней и отслеживать. Если вам повезло с людьми, которым вы доверяете, то к ним можно обратиться за помощью. Они могут поделиться и рассказать о том, как вы на них влияете, и наоборот. Это один из способов создания психологически безопасной зоны, о которой мы с вами уже разговаривали. К сожалению, другие обычно не отвечают спонтанно на наши ошибки в общении. Согласно недавнему исследованию Гарвардской школы бизнеса, коллеги могут легко определить прозвучавшие в их адрес нотки неуважения, такие как сомнительные комплименты. Однако говорят об этом далеко не все. Подобная ситуация возникает в семьях или среди друзей, или даже на терапии. В большинстве случаев люди стремятся избегать критики и осуждения по отношению друг к другу, чтобы не ранить свои и чужие чувства. Таким образом, не говоря и не спрашивая, мы теряем много возможностей узнать других людей получше. Ко всем сложностям добавляется факт, обнаруженный в недавнем контролируемом исследовании, проведенном Калифорнийским технологическим университетом, школой Уортона, западным университетом и лабораторией ZRT. Они изучали влияние уровня тестостерона на умение принимать решения. Результаты сотен мужчин показали, что высокий уровень тестостерона снижает способность видеть собственные недостатки и ошибки, что приводит к чрезмерной самоуверенности. Это доказывает, что мужчинам труднее, чем женщинам понять, как они влияют на окружающих. Конечно же, на примере Марго мы видим, что женщины не являются исключением из правил и тоже могут причинять боль другим, сами того не зная. Слушайте. Итак, как мы учимся просить об обратной связи, честно слушать и в итоге понимать точку зрения другого человека? В начале карьеры, когда я познакомилась с селф-психологией, она вызывала во мне сопротивление. Это теория психотерапии, о которой я упоминала ранее. Подход, который требует от терапевта радикального сопереживания пациентам. Я понимала, что в рамках терапии человек может чувствовать себя обиженным или разочарованным, например, из-за неполного или неправильного понимания терапевтом чувств пациента, эмпатическая неудача, которая является почти неизбежной. Но моя первоначальная реакция была защитной. Зачем открыто обсуждать боль, которую я принесла своему пациенту? Я не только не хотела никому навредить, но и не сделала ничего технически неправильного, Действительно, чувства обиды у пациента часто возникают из-за отношений переноса. То есть его реакции касаются не только меня, но и кого-то важного для него в прошлом. Иногда они казались мне результатом сверхчувствительности. В течение двух лет мы с моей коллегой из медицинского центра Бет Израэл, психологом Бетти Норт, очень подробно изучали записи сеансов. Они помогли мне научиться открыто, мягко и полно обращаться с переживаниями, связанными с травмой. Мы обнаружили, что на самом деле над многими из них можно работать совместно и добиться положительного результата. По мнению мыслителя в области селф-психологии Хайнца Кохута, Восстановление причиненного отношением вреда, если он не слишком велик, необходимо для роста. Я еще не знала, как эта практика осознанного восприимчивого слушания повлияет на мой метод извинения, но она вспомнилась мне десятилетия спустя, когда я столкнулась с подходом к общению пар психолога Харвила Хендрикса. В своих воркшопах и книге «Любовь на всю жизнь. Руководство для пар» «Getting the love you want». Доктор Хендрикс представил метод кропотливых диалогов, в которых партнёры слушали друг друга и повторяли слово в слово, чтобы точнее понять сказанное. Это было действенной техникой, и я использовала её много раз в своей практике. В ней необходимо, чтобы человек отражал сообщение партнёра, не добавляя собственного понимания. «Я слышал, как ты сказала, что тебя беспокоит мой флирт на вечеринках компании, это правда?» То, что может показаться утомительным диалогом, на самом деле замедляет взаимодействие и ограничивает эмоциональную реактивность, делая обострение спора менее вероятным. Но, на мой взгляд, основное преимущество техники Хендрикса состоит в том, что пара сохраняет фокус на словах первого говорящего, а не на возможных ответах слушателя. Ведь существует много способов избежать нежелательной обратной связи о нас самих, о нашем ошибочном, бесчувственном или ином недостойном поведении. Я не это имел в виду. Я не сделаю ничего, чтобы навредить тебе. Я просто пошутил. Многие из них направлены на защиту драгоценного самосознания например, я считаю себя хорошим человеком или хорошим психотерапевтом, тогда мысль о том, что я сделала то, что ранило ваши чувства, бросает вызов моему самоощущению. Один из распространенных ответов на такое отклонение сообщения иногда еще до того, как оно прозвучало. «Подожди-ка, я не это имел в виду. Я этого не говорил. Ты вырываешь это из контекста». Кажется, что другой человек ошибается, неверно истолковывает, чрезмерно чувствителен. Дело в том, что вам не нужно менять мнение о себе, чтобы прислушиваться к чужому видению ваших поступков. Вам даже не нужно верить, что вы действительно причинили вред. Но вы должны научиться полностью сосредотачиваться на другом человеке во время обсуждения того, как вы на него повлияли. Услышать о чужом опыте боли важно для того, кто хотел бы понять. Но это может стать еще более ценным для того, чью историю выслушают. Само по себе знание и признание чьей-либо правды чрезвычайно важно, независимо от того, является ли причиненный вред маленьким и личным или огромным и общенациональным. Выслушайте боль. Публичный процесс, который выделяется словно маяк во всем мире, произошел в Южной Африке после падения апартеида. После многих лет российской и дискриминационной системы насильственного угнетения новое правительство создало комиссию по установлению истины и примирению. Она дала возможность тем, с кем плохо обращались, рассказать и услышать свои истории о вреде. Невозможно переоценить важность того, что ваша болезненная правда услышана. Цель комиссии состояла не в том, чтобы наказать виновных, которым фактически была предложена амнистия в обмен на полное раскрытие информации, а в том, чтобы публично признать причиненный и пережитый вред, предоставить выжившим всю правду и потенциальную возможность сосуществовать. Несмотря на отсутствие раскаяния от некоторых преступников, более 21 тысячи жертв рассказали для протокола о своем опыте переживания серьезного вреда. По словам ученого-юриста и эксперта по правам человека Марты Миноу официальное признание истории отдельных людей помогло создать основу для того, чтобы нация могла справиться со своим прошлым, потому что говорить и слышать правду — это исцеление. Свидетельства были получены, по-видимому, благодаря отношению к жертвам. К ним обратились как к людям, которым следует верить, а не как к нарушителям спокойствия. Они почувствовали, что не должны доказывать свою историю. Подобная ситуация есть и в межличностных извинениях. Необходимо предположить, что любая боль другого человека реальна, и он имеет право о ней говорить. Даже открытие ужасных подробностей смерти любимого человека во время суда — позволяло людям осознать свое горе и, возможно, исцелиться. Ранее мы также наблюдали, как пострадавшим от врачебных ошибок было необходимо, чтобы их выслушали. Ричард Бутман перевел эту потребность в необходимые действия для врачей. Он рекомендовал, чтобы первая встреча с пациентами и их семьями на 80% была посвящена разговорам. В личных отношениях создание безопасного пространства для обсуждения причиненной боли также может запустить процесс исцеления, даже если после события прошло уже много времени. Спустя годы после того, как брак писательницы Крис Бим распался, она все еще раскаивалась в том, что причинила боль своей партнерше. Крис уже просила прощения, но эти слова не помогли справиться с болью одиночества. В телефонном разговоре бывшая жена сказала, что у неё никогда не было возможности рассказать, как тяжело ей далось расставание. После этого Крис поняла, что она должна была сделать в первую очередь — выслушать и принять чувства. И пошла к ней в надежде, что вместе они смогут всё исправить. Крис была готова слушать с открытым сердцем не потому, что это было частью какого-то ритуала, о котором она знала, а потому что именно этого ей больше всего хотелось, когда ей было больно. «Возможно, — написала она, — это всеобщее желание, чтобы тебя выслушали, а не просили прощения». Их разговор привел к глубокому пониманию обиды, которую Крис причинила. Теперь она могла принести правильные, подходящие извинения. Боль ее бывшей жены, конечно же, стала меньше для многих услышать и принять боль другого человека не так то просто в любом масштабе умение слушать и уважать чужой опыт может оказаться непростой задачей когда моя пациентка рассказывала мужу о том как он ее обидел муж продолжал оправдываться наконец она сказала да хватит уже болтать мне просто больно как и многим из нас ему было трудно понять что хотела жена позднее она сказала мне Ему потребовалось два дня, чтобы понять, что мне не нужны его прости. Я просто хотела, чтобы он понял, каково мне было. Идея здесь заключается в том, что для принятия точки зрения другого человека требуется слушать открыто и непредвзято. Или, как сказал мой друг, мне не нужно, чтобы партнер говорил мне, что я прав. Достаточно признать, что я не сумасшедший». В среде постоянных коммуникаций, которые происходят со скоростью света, еще труднее вспомнить о восприимчивости к чужой точке зрения. Вы можете ценить доброту и взаимное уважение, но в пылу постоянно разгорающегося момента трудно оставаться верным своей цели. Отдельные примеры и данные исследований показывают, что социальные сети разжигают разногласия и вызывают гневные реакции. Как и в реальной жизни, в интернете нужно проявлять любопытство и слушать больше, чем говорить. Так вы получите шанс обнаружить неожиданную информацию. На уровне оскорбленной нации или двух партнеров люди нуждаются в том, чтобы их реальность была услышана. Как бы ни было трудно сделать этот первый шаг, это вполне реально. И вместе с Марго вы сможете научиться этому. Разговор о том, что еще можно сделать в ситуации с Энни, продолжался. Руки Марго были скрещены на груди, когда я спросила, «Может быть, она не чувствует, что вы действительно понимаете, насколько обидели ее?» Она, не раздумывая, покачала головой. «Да ладно вам, я знаю, что ее чувства были ранены, как и мои. Почему она не может просто двигаться дальше? Я же смогла...» «Да, у вас получилось сделать это самостоятельно». Я ненадолго замолчала. Не хочу поставить ваш способ справляться с болью под сомнение, по крайней мере, пока, но, возможно, вам стоит разбираться с этим тупиком более прямолинейно, например, узнать, что именно чувствовала Энни. Иногда задавать вопросы кажется ненужным, например, потому что человек вам хорошо знаком, вы полагаете, что и так знаете его чувства или же потому, что ваша ошибка очевидна. Например, вы придавили кому-то руку дверью. Однако даже тогда всё может оказаться сложнее, чем вы думаете. Если вы столкнётесь с кем-то по ошибке или причините неудобства, достаточно просто извиниться. «Ой, мне так жаль, что я наступила вам на ногу, встала перед вами в очереди, испортила фотографию». Но и в этом случае стоит убедиться, что человек не обиделся. Отсутствие злого умысла очевидно только вам. Случайное столкновение — хорошая аналогия тому, что происходит, когда люди близки не только физически. Мы задеваем друг друга заживое, наступаем на эмоциональные мизинцы и зачастую не осознаем, что сделали это. Чего Марго хотела, так это помириться со своей подругой и чтобы ее простили, как будто ничего не было. Более того, она не хотела испытывать неприятные чувства в присутствии Энни. «Нам всем, вероятно, свойственны такие желания», но они не излечат обиды между людьми конечно маргония одиноко в своем желании обойти межличностный конфликт несмотря на высокую цену практики избегания в любой сфере существует огромное культурное и личное нежелание решать сложные разногласия между людьми. популярная писательница и исследовательница брене браун назвала это громыхать от уязвимости Марго пришлось бросить вызов своим природным когнитивным наклонностям. Она должна была спросить у Энни о ее взгляде на ситуацию. А это противоречило бы тому, что знала и во что верила сама Марго. Это действительно трудно сделать. Ее готовность стать уязвимой и открытой для критики, как со мной, так и с Энни, — это форма большой смелости, которая, по словам Браун, нужна нам, если мы хотим сопереживать другому человеку. Для того, чтобы подступиться к противоречивым разговорам, мы должны достичь открытости, которая на первый взгляд может показаться радикальной. Практика помогает. У вас не получится сделать все правильно с первого раза. Начало изучения своих способностей к таким разговорам также требует бросить вызов нашему перфекционизму. Марго должна была не только учитывать, что причинила боль, это выставило бы ее в невыгодном свете, но и то, что, как и многие другие люди, решив принести извинения, она ожидала, что сделает это идеально. Перфекционизм — это чрезмерно высокие личные стандарты и чересчур критическая самооценка. По мнению психологов Томаса Карена и Эндрю Хилла, за последние три десятилетия эта черта стала более распространенной. Возможно, это произошло из-за культурных факторов, включая конкурентный индивидуализм, вариант которого представлен в главе 2. Вера в то, что вы уже должны быть на вершине чего-то, может помешать смирению и любопытству, которые облегчают обучение. Если вы считаете, что должны сделать все правильно, то с меньшей вероятностью обратитесь за помощью и попытаетесь снова, если ошибетесь в первый раз. Более того, мы отказываемся замечать свои ошибки по другой, более фундаментальной причине. С точки зрения нейробиологии наш мозг сам по себе стремится быть эффективным. Увидеть и исправить ошибку гораздо сложнее. Это отнимает у мозга больше энергии, чем некритикующее восприятие. Лучший способ преодолеть эти ограничения — сосредоточиться на конкурирующем желании. Например, хотя у Марго и были перфекционистские наклонности, ее сильное желание помириться с Энни заставило ее рассмотреть мою точку зрения. Она смогла подвергнуть сомнению свой подход и сделать новую попытку более открыто. То же самое работает и в более широком масштабе. Политические активисты, такие как представители движения «Showing up for racial justice» — «Поддержать расовое правосудие», общенациональные организации, занимающиеся борьбой с расизмом, подходят к перфекционизму примерно так же. Они открыто заявляют о поддержке антиперфекционизма и бросают вызов нашей склонности позволять страху ошибиться, мешать нам в решении социальных проблем. Например, белые активисты часто совершают оплошности при решении вопросов, связанных с расой. Они говорят что-то неправильное или делают это невинно оскорбительным, моя фраза, образом. Осознав свою ошибку, многие склонны отступить, чтобы никого не обидеть и не опозориться еще больше. Конечно, оскорбление — это не очень хорошая идея, но смысл в том, чтобы люди, работающие на благо справедливости, испытывали дискомфорт от того, что ошиблись, и пытались снова. Негатив в ответ — это возможность понять, как в следующий раз не допустить таких ошибок. Первая попытка Марго извиниться была неудачной, потому что она начала со второго шага, сказала, что сожалеет и применила его частично. Неудивительно, что это не сработало. Но то, что в идеале должно было произойти вполне постижимо. Это просто немного сложнее, чем Марго думала в начале. Не оригинально, но похвально, что она смогла попросить о помощи. Как и в случае с любым новым навыком, например, с танцами, может потребоваться некоторое обучение. Вначале необходимо научиться основным шагам, а затем приступить к практике. Первый шаг — спрашивайте и слушать. Требовал, чтобы Марго успокоилась, отбросила собственные разочарования, старые обиды и предвзятые представления о том, что она сделала и намеревалась сделать. Чувствовать другого человека во время извинений значит призывать себя быть храбрым перед лицом потенциального дискомфорта. Известный своей смелостью британский премьер-министр Уинстон Черчилль сказал, «Смелость — это то, что нужно, чтобы встать и говорить. Смелость — это также то, что нужно, чтобы сесть и слушать». Марго спросила Энни, не согласится ли она прийти ко мне в кабинет, чтобы поговорить о том, что произошло. Энни сразу же согласилась. Эти двое пришли порознь и не обнялись. Хотя Энни тепло приветствовала меня, она поначалу старалась не смотреть на Марго. Она была одета в мягкую повседневную одежду. на Марго была строгая профессиональная. Энни также не нанесла макияж. Но, тем не менее, обе они сидели в креслах в зеркальных позах, скрестив одинаково ноги и немного наклонившись друг к другу. Я мимолетом проронила, что Марго хочет задать Энни вопрос. Та, наклонив голову, слушала, как Марго произносит слова, которые обсуждала со мной. «Я не уверена, что действительно понимаю, каково это было для тебя, когда я прервала наше общение. Не могла бы ты рассказать мне об этом?» В ответ Энни впервые посмотрела на свою подругу и медленно произнесла «Это было так внезапно. В один момент я потеряла возможность поговорить с тобой или хотя бы написать». Она замолчала «Как будто ты умерла». Марго вздохнула, но продолжила слушать. Энни продолжила «Потерять тебя было ужасно. Я была абсолютно беспомощной и ничего не могла с этим поделать». Часто извиняющиеся прерывают этот шаг защитными маневрами, пытаясь оправдать себя или обесценить жалобу другого. Они говорят что-то вроде «все было не так плохо, как ты говоришь», «зачем ты вспоминаешь об этом сейчас, опять, таким образом» или «я всего лишь делала то, что ты, как мне казалось, хотела». Особенно трудно молчать, когда кто-то описывает ваши действия так, что они кажутся несправедливыми или неточными. Тем не менее, на этом этапе вы не должны упоминать о своих причинах, не должны приводить аргументы и особенно не должны контратаковать. Вы можете задавать уточняющие вопросы, если они помогают другому человеку рассказать свою историю, но обычно чем меньше вы говорите и делаете, тем лучше. Скорее всего, вам захочется исправить проблему, прежде чем ее озвучат полностью. Мы можем вернуть его и купить тебе нужный размер. Хорошо, я возьму машину и заплачу за ремонт. Если не хочешь, можешь не приходить на эту встречу. Всегда очень хочется дать человеку то, что ему нужно, как можно скорее. Ведь вы уже все поняли. Но это лишает его шанса сказать всю правду и быть услышанным. Разговор требует, чтобы вы отказались от этой мощной и приносящей удовлетворение роли спасателя. Лучше примите более смиренную позу, что-то вроде буддийского разума новичка. В терапии для пар, как и во всей американской культуре, распространенный совет «Не делай ничего, просто будь тут» приписывается всем от Дуайта Эзенхауэра до «Белого кролика» в «Диснеевской Алисе в стране чудес». То есть оставайтесь в настоящем, слушайте. Это естественно. Хотеть защититься, когда слышишь о том, как твои действия ранят друга или любимого человека. Вот почему я призываю тех, кому причинили боль, использовать как можно более нейтральный язык и знакомую практику «я-высказываний». В данном случае Энни не применяла обвинительных выражений. Тем не менее, Марго не могла удержаться. Она скрестила руки на груди и начала сравнивать их раны, как будто ее боль оправдывала то, что она сделала больно Энни. «Знаешь, а вы с Сандрой тоже заставили меня чувствовать себя ужасно». К ее чести Марго спохватилась и остановилась. Она посмотрела на меня, я молчала. Тогда она положила руки на колени и сказала, «Забудь, можешь продолжить?» Пообещав себе понять Энни, Марго обнаружила, что может спокойнее слушать ее историю. Энни еле слышно всхлипнула и сказала, «Когда ты прекратила общение, это было так сильно похоже на то, как моя семья отвергла меня. Знаю, что это совершенно разные вещи, но, казалось, ты бросаешь меня. Как это бывает почти во всех отношениях, которые я видела, когда Марго действительно услышала боль подруги, она испытала глубокое сочувствие. И искреннее сожаление, для Энни шанс быть услышанной был особенно важен, так как Марго отстранилась от нее несколько месяцев назад. Теперь их отношения начнут налаживаться. Именно здесь любящее выражение заботы становится частью второго шага. Это вы увидите позднее. Как появляется возможность для первого шага? То, как началось примирение двух подруг, вовсе необычно. Реакция Энни ошеломила Марго. Она даже не подозревала, какую боль причинила. Помните, мы все можем оказаться в такой ситуации и не осознавать свое негативное влияние на других людей. Из-за этого мы, естественно, не желаем просить прощения первыми. Поэтому, если вы ждете, что кто-то извинится перед вами, имейте в виду, что они могут даже не понимать, что сделали вам больно. Например, во второй главе Роланд сосредоточился исключительно на том, как с ним поступил брат. Он и не думал, что тоже причинил боль. Лучшая возможность для первого шага возникает сразу, как только кто-то говорит, что вы сделали ему больно. Это очень хорошее время, чтобы совершить подвиг преодолеть свою оборону и попросить объяснить. Иногда требуется время и ни одна попытка, чтобы вы открылись для встречи с болью, которую причинили. Именно это случилось, когда к Сирене впервые обратилась ее сестра Джеки. Недавно у меня была возможность понаблюдать за собой именно в такой момент. Я плохо с этим справилась. В прошлом месяце мой брат заявил, что не хочет говорить со мной о своем сыне Чарли, из-за чего-то обидного, что я сказала прошлой весной. Чарли переживал битву за опеку, болезненный судебный процесс, который мог закончиться тем, что его дети будут жить с матерью. Поскольку я была назначенным судом защитником интересов ребенка в семейных спорах в Массачусетсе, мой брат попросил меня дать ему несколько советов. Задолго до этого он говорил мне, что не хочет, чтобы я ему что-то советовала, и я приняла это. Но в тот раз он настоял. Я сдалась и дала ему две рекомендации. И вот после этого он сказал мне по телефону, как сильно я его обидела, сказав, что детям Чарли будет лучше с матерью. Но я даже близко не имела в виду ничего подобного и вообще не думала об этом. Первой моей реакцией на обвинение была ярость от того, что он исказил мои слова, и поэтому избегал общения, не говоря уже о том, что именно он уговорил меня высказать мнение. Я не стала глубоко вздыхать и обдумывать ту боль, о которой он мне говорил. Просто сердито оборвала разговор. За этим последовала серия СМС со взаимными обвинениями. Следующие несколько дней я провела, размышляя о его ужасном характере. Сочиняла, но не отправляла яростные послания. В конце концов, мне надоело испытывать эти чувства, и я попыталась найти сострадание к брату. Но труднее было вспомнить, что в том телефонном разговоре я тоже сыграла роль. Вот она я. Пишу книгу об извинениях и провалила первый шаг по-крупному. Рассказываю эту историю, потому что, казалось бы, все об этом знаю. Но моя защита и гнев все равно взяли верх. Мой брат неправильно понял мои слова. Я могла раскритиковать его, но это не привело бы к примирению. Мне дороги эти отношения, поэтому я должна была попросить его рассказать о том, как его задели мои слова. Мне нужно сначала выслушать его, прежде чем высказывать свое мнение. К сожалению, все знания, которые у меня есть про отношения, ни капли не облегчили мне эту задачу. В конце концов, я сказала ему, что сожалею о том гневном разговоре и хочу выслушать его. Он рассказал, как тяжело пришлось его семье в то время, и я слушала. Напряженность спала, и мы продолжили разговор. Чаще всего негативная обратная связь вызывает сопротивление, а не любопытство при жалобах начальству. Во многих организациях, компаниях и школах руководители не знают того, что очевидно их заместителям и руководителям отделов, поэтому их указания на проблемы среди работников не принимаются всерьез. Когда возникают жалобы на культуру организации или другие беспокоящие явления, сопротивление менеджеров может быть вызвано их абсолютным незнанием проблем коллектива. Их первоначальное удивление может превратиться в отрицание, игнорирование проблем или увольнение сотрудников. Например, после двух российских инцидентов в небольшом колледже меня попросили о консультации. Мне нужно было оценить расовый климат школьного сообщества. В беседах с преподавателями, сотрудниками и студентами я часто слышала о случаях расовой предвзятости, как скрытых, так и очевидных. Когда я рассказала об этом руководству, они выразили серьезное сомнения даже недоверие. Организации, как и обычные люди, также готовы защищать свой положительный образ. Это не только проблема общественного имиджа или связи с общественностью, но и зачастую проблема идентичности. Решение состоит в том, чтобы создать доступные и безопасные каналы отрицательной обратной связи. Это один из случаев, когда уместен призыв Ким Скотт создать культуру честной обратной связи или радикальной откровенности. Женщины более склонны усваивать негативную обратную связь, чем мужчины, поэтому Сюзанна Бейтс, коуч в пригороде Бостона, рекомендует женщинам, в частности, практиковать ее получение на работе. Они должны часто запрашивать обратную связь и делать с ней что-то продуктивное. Самые успешные руководители, неважно, женщины или мужчины, это те, кто лучше всего воспринимает обратную связь ищет ее всю свою жизнь. Эти процессы аналогичны первому шагу в этой главе. Они включают непредвзятый сбор информации, часто стрессовой и негативной, для точного понимания ситуации и поиска возможностей ее улучшить. Таким образом, поиск обратной связи способствует установлению психологической безопасности. В ней люди могут делиться друг с другом спорной информацией и работать с ней сколько времени это займет многие обиды особенно старые требуют больше чем одного короткого разговора сколько это займет времени для каждого случая уникально и непредсказуемо это может расстроить извиняющегося каждый хочет поскорее закончить с некомфортной ситуацией но все моменты должны быть обговорены как вы помните этот процесс не является эндшпелем отпущения грехов время внимание И терпение требуется не только для восстановления отношений, но и для того, чтобы сделать их сильнее. Эдриан Мари Браун, активистка движения «За социальную справедливость», пишет о том, как сделать конфликт преобразующим, а не разрушающим. «Нужно уделять больше времени устранению боли или конфликта, чем обычно позволяют наши реактивные привычки». Реальное время медленнее, чем время социальных сетей, где все кажется срочным. Оно часто включает в себя периоды спокойствия, размышлений, роста, пространства, самопрощения, общения с близкими, отдыха и ответственности. После серьезных травм, таких как предательство или измена, пострадавшему требуется намного больше времени, чтобы поделиться своими чувствами. Часто, прежде чем первый шаг будет завершён, некоторые фрагменты истории нужно выслушать больше, чем один раз. Эмоции имеют свои своеобразные дуги, которые нужно уважать. В стихотворении «Плач» Голуэй Киннел советует читателю плакать и плакать до тех пор, пока не выплачутся все слёзы. Он пишет «Счастье прячется в последней слезе». Перемены и облегчения не придут, пока пострадавший не будет готов двигаться дальше. Джонни и Сара пришли на консультацию с покрасневшими глазами и усталым видом. Им было чуть за 30, одеты в джинсы, свитера и зимние ботинки. С самого начала они неловко молчали или говорили с большим трудом. За несколько лет до этого они влюбились друг в друга. Невероятная пара из разных культур и религий. Они встречались всего несколько месяцев, а потом постоянно разлучались из-за учебы в аспирантуре и профессиональной подготовки Они упорно трудились и старались поддерживать связь в разлуке. Теперь обучение подходило к концу, и они с нетерпением ждали следующего этапа своих отношений. Впервые за долгое время Джонни и Сара будут жить в одном городе вместе. Они планировали вместе искать квартиру. Однако, тремя неделями ранее, Джонни наткнулся на переписку Сары с ее бывшим парнем. Джонни слышал о нем, но не придавал значения. В переписке они планировали встретиться во время очередной командировки. Прокручивая страницу вниз, Джонни обнаружил, что предыдущие сообщения перешли от ностальгического флирта и любопытства к откровенно сексуальным комментариям. В тот день... Он собрал все вещи Сары из своей квартиры и оставил их за дверью, а также сложил их общее походное снаряжение рядом с вещами и написал, чтобы она пришла за ними. Сара немедленно прекратила общение с бывшим парнем и попросила у Джонни прощения. С тех пор у них было несколько эмоциональных сцен. В них Джонни метался от желания никогда больше не разговаривать с ней, к крикам и даже слезам из-за ее поступка. Сара умоляла простить ее и погрузилась в пучину самобичевания и безнадежности. Они не отказались от своих отдельных квартир. Хотя все их планы рухнули и боль еще не утихла, Сара хотела, чтобы я знала, у них была очень сильная связь, они оба собирались пожениться. «По крайней мере, я так думал раньше», — возразил Джонни, глядя вниз. Я не могла сказать, был ли он зол или печален. Она наклонилась к нему, ухватившись за ручки кресла для равновесия. Все, что было между нами, не стало ложью в одну секунду. Мы прожили вместе столько замечательных моментов. Джонни избегал ее взгляда. Сара повернулась ко мне. — То, что случилось, не может изменить прошлого. — Нет, — согласилась я, — но это может заставить нас сомневаться в том, что мы считали правдой. «Именно так!» — закричал Джонни. «Ты знаешь, как я ценю все то, что случилось с нами. Когда мы были только вдвоем в походах непонятно где, теперь я не уверен, что могу доверять хоть каким-то суждениям о тебе или о нас». «Это так», — вмешалась я в его злобные высказывания. «Отношения между вами явно зашли в ужасно тяжелый тупик. Но, как я поняла из разговора с вами обоими по телефону, вы хотите пройти через это вместе. Это правда?» да — быстро ответила сара как я уже говорила мне стыдно и обидно что я все испортила и причинила ему такую боль джонни это тот человек с которым я хочу быть джонни ответил не сразу покачав головой и глубоко вздохнув я хожу туда-сюда я любил ее так долго но не могу поверить что она могла так поступить со мной она совсем не та за кого я ее принимал спустя еще какое-то время тишины он продолжил Я действительно хочу добраться до другой стороны этого дерьма вместе с ней. Жаль, что мы не можем вернуться в, ну, не знаю, ночь на горной тропе. Я просто не представляю, как мы могли бы попасть туда снова. Тогда я объяснила. Я спросила о ваших целях, потому что вылечить эту рану будет сложно. Мы еще не знаем, будете ли вы вместе, но я знаю, какие вы можете предпринять шаги, чтобы исцелиться от этой ужасной боли». Во время нашей следующей встречи Джонни начал говорить «Как же теперь мне тебе доверять?». Сара тут же начала плакать и умоляюще сказала сквозь слезы «Я уже столько раз попросила прощения». Несмотря на страдания Сары, я посоветовала им поговорить о боли Джонни. Ее огорчение, хотя и было искренним, могло помешать ее способности слушать и его желанию говорить. «Помните, что первый шаг не требует прощения». Он не связан с сожалением или чувством вины извиняющегося. Терпение Сары стало для них тем звеном, которое помогло преодолеть шторм. В последующие месяцы они не были по-настоящему вместе, хотя никогда не забывали друг о друге. Они часто разговаривали и проводили вдвоем время. Для них это была странная тянущаяся ситуация. Впервые за много лет ни один из них не отправился в поход, хотя они часто делали это вместе. Несколько раз Джонни брал паузу и вообще не виделся с Сарой. В эти периоды ее мучили чувства вины и одиночества. Она также страдала от болезненного смущения из-за того, что его семья знала о ее поведении и боли, которую она причинила. Давая ему возможность переживать боль в одиночестве, она жила и боролась со своим стыдом и чувством вины. Джонни всегда считал ее сожаление искренним и надеялся, что захочет снова быть с ней, но он не был готов. Время является важной, часто недооцененной составляющей правильного примирения. Важно не только то, сколько времени это займет, но и то, насколько вы готовы принести или принять извинения. В этом смысле исцеление от разрыва отношений подобно восстановлению после физической травмы. Если вам слишком больно, вы не можете быть открытыми и интересоваться чувствами других. Если ваша травма очень свежая, поначалу терапия вам не поможет. Будьте терпеливы, дайте себе время, но продолжайте двигаться. После первых нескольких сеансов мы встречались только периодически и не всегда вместе. Джонни пришлось пройти через чувства, похожие на скорбь. Он оплакивал потерю своего прежнего, невинного доверия к Саре. Это разочарование поначалу потрясло его и пробудило прежнее ощущение предательства, с которым он столкнулся во время первой подростковой любви. Он рассказывал Саре, как часто его посещали мысли о том, что сейчас она может быть с другим парнем. Консультации для Сары в течение весны и лета были направлены на то, чтобы помочь ей найти личный баланс. Это позволило ей спокойно стоять в стороне, в то время как ее парень продолжал рассказывать о своей боли и преодолевать недоверие. В их случае фраза «Не делай ничего, просто будь тут» требовала, чтобы Сара была рядом долгое время. Многие люди на этом моменте просто застревают. Их стыд закручивается спиралью внутрь и мешает чему-либо продуктивному. Самое главное, что Сара стала интересоваться собой. В ходе индивидуальной терапии она изучала мотивы своих действий, значения, которые были для нее непонятны. Теперь она не только поняла этот ужасный эпизод, но и научилась распознавать другие шаблоны своего поведения. Кроме того, Сара изучила свои страхи и поняла, что ее привязанность к Джонни только растет. Внутренние ощущения подтвердили, что он был тем человеком, с которым она готова провести жизнь. Она начала прощать себя. Имейте в виду, что хотя потребности пострадавшего человека имеют приоритет, извиняющийся также нуждается в заботе. Расширенный шаг первый акцентируется на вашем терпении и самоуважении. Если восстановление отношений очень важно для вас, как это было с Сарой, вам, возможно, придется наращивать свою устойчивость более длительное время. Сострадание к себе может быть чрезвычайно полезным для поддержания такого мужества и открытости. Это удивительно тяжелая работа, поддерживающие друзья, самоанализ, которым Сара занималась в психотерапии и духовные практики помогли ей сосредоточиться и успокоиться. Конкретные действия и ресурсы могут включать медитацию, осознанность и молитву, а также йогу, цигун, тайцзы и физические упражнения. По мере того, как у нее крепло внутреннее равновесие, Сара все больше доверяла себе, чтобы слушать и ждать. Тем временем Джонни обнаружил, что ценит многие ее замечательные качества, в том числе искреннюю заботу в это трудное время. Рано или поздно он должен был узнать, какова она на самом деле во всей ее человеческой сложности, изменив свой ранний идеализированный взгляд. Они оба почувствовали облегчение и радость, когда Джонни захотел снова проводить время вместе. В конце концов, в моем кабинете они решили, что готовы взять палатку и отправиться вместе в близлежащие белые горы. Вернувшись, они рассказали, что вместе пережили то, что назвали горным моментом. Высоко в горах, под бескрайним небом, у них случился глубокий и честный разговор о том, что действительно важно для них и что они значат друг для друга. Они искренне ценили друг друга и обнаружили, что оба гордятся тем, как справились с этой ситуацией. Совместное и открытое обсуждение помогло им найти ясность в том, что они ценят больше всего. Эта пара смогла пережить трудные времена отчасти потому, что они сохранили ясность своей цели. Они оба хотели построить доверительные, любящие отношения. За те месяцы, что они почти не виделись, Сара приступила к следующим шагам извинения. Но она возвращалась к первому шагу снова и снова, пока Джонни не рассказал свою историю достаточное количество раз. Вопрос «Сколько будет достаточно?» возникает во многих попытках длительных первых шагов. Этот процесс может вымотать кого угодно. Партнеры спрашивают, разве она не должна была уже забыть про это или «я когда-нибудь увижу проблеск надежды». Понятно, что тот или иной человек может потерять желание и силы, чтобы пройти путь целиком. В главе 10 мы рассмотрим, когда процесс извинения не работает или не должен продолжаться. Но по моему опыту, супружеские пары могут пройти почти через все, если будут двигаться вперед с терпением, настойчивостью и состраданием. Обратите внимание на любящие намерения и моменты взаимного познания. Они не так увлекательны, как драматические перемены, и не так убедительны, как сказочные счастливые концовки. Но если вы строите что-то на века, требуется время и тщательная работа. К тому времени, как зима вернулась в Бостон, Сара и Джонни обрели новый уровень комфорта и счастья друг с другом. Они описали его как более сильный, чем тот, что был у них до всей этой истории. У них была совсем новая связь, когда они начали свои отношения на расстоянии. Теперь они знали друг друга и самих себя гораздо лучше. Пара вместе с оптимизмом смотрела в будущее. Подобное укрепление отношений вполне обоснованно. Эстер Перель, известный супружеский терапевт и писательница, наблюдала, как некоторые пары справляются с реальными проблемами. Даже если супруги вместе в течение десятилетий процесс восстановления былого доверия создает большее взаимное понимание, сопереживание и близость. В главе восьмой мы подробнее рассмотрим последствия извинений. Со временем, терпением и заботой Сара смогла выслушать Джонни и вернуть его доверие, но слишком многие люди продолжают отговаривать своих партнеров от полного выражения обиды. Отказ слушать препятствует исцелению. Вот история, которую я часто слышу. Рене жалуется своему партнеру Джордану, что он подвел ее, не сумев довести дело до конца. Это могло быть что-то мелкое, например, замена масла в машине, или что-то большое, например, он забыл о каком-то очень важном событии. В этой паре обычная реакция Джордана на любую проблему, которую поднимает Рене, — закопаться в собственных негативных чувствах. Он может выйти из комнаты или хлопнуть дверью, потом он замыкается в себе и говорит что-то вроде «Ну да, кажется, я снова облажался». Джордан становится подавленным, в нем бурлит раскаяние или еще страшнее стыд. Его высказывания становятся более экстремальными. «Я вообще ничего не могу сделать нормально, я ужасный муж» или... «Ты, наверное, и не хочешь быть со мной». Поскольку она вынуждена считаться с его переживаниями и заботиться о нем, беспокойство о самой проблеме отступает у Рене на второй план. В результате она не чувствует, что муж ее слышит и понимает. Плюс ко всему, проблема не решается. Такое развитие событий заставляет Рене неохотно обсуждать любые свои обиды. Она не хочет причинять Джордану столько боли. Ей все больше не хватает веры в то, что она сможет свободно говорить о проблемах, а тем более в то, что они будут решаться. Неразрешенные конфликты, подобные этим, как правило, остаются. Это та же самая модель, о которой мы слышали от Лизы Эрл Маклеот, эксперта по лидерству в продажах для Forbes.com. Неспособность обнаружить и разрешить конфликт в бизнес-среде приводит к тому, что сотрудники застревают в одной и той же проблеме. Если вы не можете столкнуться с проблемой вместе, то никогда не измените то, как видят ее люди и вы сами. Вы не сможете прийти к новому соглашению или изменить то, что вам не нравится. Такие партнеры, как Джордан, даже имея навыки извинения, просто не доходят до этого, потому что застревают на первом шаге. Они не слушают и не узнают о чувствах своих партнеров. Эти пары становятся обремененными хронической невысказанной обидой. Для Рене разочарование растет, потому что из-за реакции мужа у нее нет возможности выразить себя или попросить о небольших изменениях его поведения. Что касается Джордана, если он не научится сдерживать свой быстрый эмоциональный отклик, то никогда не сможет слышать жену но сейчас он не имеет ни малейшего представления о том, какое влияние на нее оказывает. Его шаблон поведения, оставшись без изменений, может привести к усилению гнева и периодическим бурным реакциям Рене, которые создают больше конфликтов. Та пара очень скоро может оказаться в терапии. Более опасными для отношений являются безнадежность и отдаление. Они часто приводят к терапии, но уже только после того, как становится слишком поздно. Но можно научиться изменять эти установки. Например, независимо от того, приходят они на терапию или нет, каждый партнер может изменить свои привычные реакции. Занимаясь такими темами, как управление стрессом или тренинг осознанности, Джордан может научиться замедлять свой отклик тогда он сможет лучше прислушиваться к словам Рене и реагировать на суть ее посыла, а не на тревожные мысли о себе. Как и при любом другом изменении поведения, Джордану нужно приучить себя на мгновение задерживать дыхание, прежде чем что-то сказать или сделать в ответ. Если он заинтересуется страхами или сомнениями в себе, лежащими в основе его эмоциональных реакций, то сможет исследовать их в терапии. Со своей стороны Рене может научиться держать в фокусе мысль, которую хочет донести. Если она не доходит до Джордана сразу, нужно попытаться снова. Вместо того, чтобы сдаваться, она может спросить, когда будет подходящее время, чтобы обсудить этот вопрос. Ее задача — помнить, что ее обиды и разочарования имеют значение. Рене должна сделать все, чтобы Джордан понял ее чувства. Это важно для отношений. Вот вам пример трюизма. Ясность — это доброта. Для этого типа пары будет лучше, если она сможет привлечь его к ответственности, а он научится сосредотачиваться на своем влиянии на нее. Чтобы бросить вызов своей неудачной общей привычке, им, возможно, придется вернуться назад и найти старые раны. Это поможет им прожить ситуации, которые не были завершены в прошлом. Когда нет, это будь рядом. Что, если другой человек не знает о вреде, который вы ему причинили? Что делать, если вы, как Сара, приблизились к измене, но ваш партнер не узнал об этом? Или, как люди упоминают на семинарах по извинениям, что делать, если вы сожалеете о своей легкомысленности или о том, что принимаете как должное то, что ваш партнер, возможно, даже не заметил? Если вы стремитесь исправить подобные ошибки, вы должны начать танец с другой фигуры. Расскажите о том, что случилось, и попросите прощения. После этого предложите партнеру рассказать, что он чувствует и что думает об этом. Так вы придете к первому шагу — слушать и воспринимать. На этом этапе вы будете следовать, а не руководить. Иногда, даже если другой человек знает о том, что вы совершили, не стоит приносить извинения в лоб, если это наверняка принесет еще больше боли. Так поступать нельзя. Если вас это беспокоит, найдите способ начать разговор так, чтобы не ранить еще сильнее, и говорите о себе, например. «Могу я поговорить с тобой о том, что произошло между нами, там-то или тогда-то?» «Если ты против, я приму и пойму твой выбор, но мне хотелось бы объяснить тебе, почему я поступил так и сожалею об этом». Возможности выслушать человека может и не быть, либо потому что он недоступен, либо это может причинить еще больше вред. Тогда обращение к людям, которые знакомы с ним или обстоятельствами, может помочь. Возможно, они расскажут то, что вам нужно знать, опять же, если это не будет навязчиво или болезненно. Когда и это невозможно, стоит найти людей, с которыми кто-то поступил так же, как вы. Может быть, они помогут вам понять, как не повторять эту ошибку. В программе «Матери против вождения в нетрезвом виде» проводятся собрания, которые посещают пострадавшие в авариях и правонарушители. Жертвы и их родные могут и хотят рассказать свои истории о травмах и потерях. Слушая рассказы о происшествиях, рассказанные от лица пострадавших в других авариях, преступники испытывают даже большее сочувствие, чем к своим жертвам. Такое общение может привести к принятию нарушителями большей ответственности за причиненный ими вред. Независимо от того, что вам нужно, чтобы услышать и воспринять историю человека, как только вы смогли это сделать, вы начали хорошее извинение. Следующие шаги тоже потребуют терпения, смирения и мужества, то есть тех вещей, которым вы уже научились, но знаете, пройдя первый шаг, вы создали импульс. Исцеление уже началось. Помните, что никто не должен определяться худшими из своих ошибок. То, что вы сделаете дальше, повлияет на ваше будущее и будущее ваших отношений сильнее, чем все, что вы натворили до этого. Практический сценарий для первого шага. Мне казалось, я знаю, что именно произошло, но, видимо, я что-то упустил — «Не могла бы ты объяснить мне, пожалуйста?» Я попросил прощения за то, что сделал, но, похоже, есть что-то, чего я не понимаю. Я думал, что хорошо знаю, что произошло, но, очевидно, мне следует знать больше о том, как то, что я сделал, повлияло на тебя. Очевидно, я задела больное Я хочу узнать об этом больше, чтобы не повторять ошибки. Я хочу понять, что происходит. Пожалуйста, расскажи мне все об этом. Послушай, я действительно сильно обидела тебя, и я искренне хочу понять, в чем моя вина. Я хочу понять и сделаю все возможное, чтобы просто слушать. Спасибо, что напомнила, как я обидел тебя. Расскажи мне больше о своих чувствах.